Условия определения оригинальности. Если позволите, я выскажу такое свое мнение. Чтобы конкретную творческую личность можно было назвать оригинальной, должны быть соблюдены следующие условия. Первое. Эта творческая личность должна очевидным образом отличаться от других творцов и иметь собственный выразительный стиль. Хоть в музыке, хоть в прозе, хоть в работе с светом. Чтобы можно было немного посмотреть или послушать, и сразу же понять, что перед нами произведение конкретного автора. Второе. Этот выразительный стиль должен постоянно обновляться, то есть изменяться в соответствии с ростом и развитием творческой личности. Художнику непозволительно простаивать на одном месте. Ему следует обладать внутренней, спонтанно проявляющейся силой творческого самообновления. Третье. Индивидуальный стиль с течением времени должен полностью определиться и стать частью культурного менталитета. Он будет служить одним из базовых оценочных критериев в рамках культуры, источником вдохновения для будущего поколения творцов. На самом деле не обязательно во что бы то ни стало соблюдать сразу все три условия. Бывает и так, что первые и третьи выражены полностью, а второе — серединка половинку или, к примеру, второе и третье полностью, а первое так себе. Но если эти требования хотя бы частично выполняются, то можно считать, что творческая личность соответствует критериям оригинальности. Перечитав вышеупомянутые условия, можно заметить, что для второго и третьего пункта временной фактор играет важную роль, а первого не очень касается. Другими словами, творческая личность как бы должна пройти проверку временем на оригинальность. То есть, пока не пройдут какие-то годы, нельзя понять наверняка, оригинально ли чье-то творчество или нет. Бывает, что вдруг появляется в обществе новая фигура со своим неповторимым стилем, и имя ее гремит повсюду. Проходит совсем немного времени, и она исчезает или приедается. В таком случае довольно сложно сказать о человеке, что он был оригинальным. Скорее всего, мы просто имели дело с артистом одного хита. В своей жизни я не раз встречал таких людей в самых разных областях. Они всегда сначала поражают тебя свежестью и новизной взгляда. «Ого», — думаешь ты, — а через некоторое время обнаруживаешь, что этого человека давно уже не видно и не слышно. В какой-то момент ты понимаешь, что он окончательно сошёл с дистанции. Был и нету. Мне кажется, что это происходит с теми, у кого нет созидательной выносливости и той самой силы творческого обновления. Прежде чем оценивать стилистические качества, нужно, чтобы накопилось достаточное количество образцов, иначе что измерять-то? Ведь если не рассмотреть феномен конкретного стиля с разных сторон под необычными углами, то получить объемное представление о его оригинальности не выйдет. Например, если бы Бетховен за всю свою жизнь не написал ничего, кроме «Девятой симфонии», Разве можно было бы понять, что он на самом деле за композитор? Если вещь только одна, даже очень великая, то осознать важность её значения и оригинальность всё равно будет очень сложно. Но в случае с Бетховеном у нас есть девять его симфоний, представленных в хронологическом порядке от первой до девятой. Рассматривая в этом ряду конкретное произведение, финальную, девятую симфонию, мы можем фактурно прочувствовать ее величие и острой всеобъемлющую оригинальность.